Глава 28. Или «Нет в моем сердце зла». 22 июня 1941 года, воскресенье. Осталось 4 часа 10 минут. В 10 часов вечера в батальон не нашего приехала кинопередвижка. С полуторки сгрузили небольшой экран, диагональю чуть больше двух метров. Укрепили его на двух воткнутых в землю штангах. И сверху, наверное, для контрастности, натянули брезентовый кожух. кино показывали из кабины стоящего за ним автомобиля. Два марсианских треножника с установленными динамиками расставили по бокам. Зрителей малый размер просто не смущал. Собралось на сеанс множество. Кто-то догадливый засел рядом с машиной. Не страшно, что герои сражаются левой рукой. Главное – сюжет. Одно название картины гарантировало аншлаг. Странно, но почему-то не видно местных жителей. Когда кино привозили в прошлый раз, белели среди защитной формы их платки и рубахи. Не знали они, что в эти минуты селяне закапывают ценное имущество глубоко в землю. Чипсов и колы не было, как и последнего ряда для поцелуев. Но почему-то и семечками в карманах сейчас по сторонам не плевались, а завороженно смотрели на экран. «Вставайте, люди русские, на славный бой, на смертный бой!» В ответ на гремевшую песню люди в домотканной белой одежде, в высоких шапках, вылезали из ямы землянок, куда загнала их вражья сила. Согласно кивая, слушали воеводу, а под слова за отчий дом, за русский край, шли на войну. Жены, матери, дети смотрели вслед. Нет, не все. Вот совсем подросток, мальчик, схватил топор и ушел вслед за ополчением. Ручеек, ушедших на битву с проклятым Ливонским орденом, постепенно превращался в людскую реку. Простые новгородцы, а не бояре, шли к Александру Невскому». а он с дружиной входил в город под красным знаменем. То, что знамя и плащу князя обязательно красные, знали давно. Пусть это и черно-белый фильм. «На родной Руси не бывать врагу!» Иволгин удивленно наблюдал, как затих всякий разговор. Чуть ли не с открытым ртом, завороженно, люди смотрели на экран. Мало того, кто-то встал от возбуждения, словно готовясь немедленно пойти под знаменем князя, биться с псами-рыцарями Тевтонского ордена за русскую землю. А как орали, предупреждая? «Нечисти!» Но предательский коварный топор немца-рыцаря вновь упал на шею обессилевшего в битве отрока воина. Панов специально, правдами и неправдами, выбивал на последний мирный вечер именно этот фильм. Конные рыцари превратятся в танки с белыми крестами, а кнехты станут цепями идущих на них немецкой пехоты. На картине лежит странный запрет. Нельзя смотреть бойцам. Но в «Дома Красной Армии» фильм вернулся в начале апреля. На другом берегу Гауптман построил батальон. Скоро должны объявить особый приказ фюрера. Через 10 минут раздался шум мотора. Прибыл командир полка, в полосе наступления которого начнет работать их батальон. После кратких приветствий синий луч фонарика высветил коричневый конверт, распечатанный на глазах. Теперь в его руках белел листок с приказом. «Внимание!» Наступила тревожная пауза. Кровь напряженно пульсировала в ушах. Вот оно, настало. Сейчас определится их судьба. «Солдаты Восточного фронта! Долгие месяцы я вынужден был сохранять молчание. Однако пришло время, когда я смог открыто обратиться к вам». Гауптман потрясенно слушал последние слова Адольфа Гитлера. Превентивный удар необходим для завершения этой Великой войны и спасения европейской культуры. Красная зараза покушалась на сам образ их жизни. В их руках будущее Германского Рейха и судьба цивилизации. Да поможет им Бог в священной битве. Теперь пора и ему сказать слова Солдаты, товарищи, не забывайте, что жида большевизм. нанес Германии удар ножом в спину во время Первой мировой войны. Он виновен во всех несчастьях немецкого народа. Но та битва не закончена. Она продолжается и сегодня, в этот час. Товарищи, не уроните честь отцов и дедов. Покажем нации, какие мы парни. Прорав традиционный хох в ответ, они услышали далекий и воодушевленный рев сотен глоток с русского берега. Что там происходит? Неужели и большевики ринутся на них на рассвете? «Батальон, смирно! Вольно! Разойдись!» Для парней настало время обсудить новости. «Только подумаешь, еще одна война! А как же пакт о ненападении между Германией и Россией? Ты слышал, они готовы ринуться на нас!» «Не стани!» Мы покончим с русскими за три 4 недели. Вряд ли. Вот за три 4 месяца. Эй, не забывай, какая у нашего Адольфа фантастическая голова. Это будет окончательный триумф над Версалем. От нас всего лишь требуется еще один блицкрик. Во, загнул, как на митинге. Ты не в партии, сынок. А ты что молчишь, Франц? В роте тот солдат слыл мрачным пессимистом. Вот и сейчас тень висела на его лице, что, впрочем, не мешало нести ему в одной руке полный котелок горохового супа, а в другой хлеб и порцию конской колбасы. Пока все рассуждают, можно спокойно набить брюха, добыв на кухне немного лишнего. «Фюрер, конечно, гениальный человек, но, думаю, год». «Не каркай, иначе положим тебя в братскую могилу сверху!» В ответ Франц надул толстые щеки и зло сожмурил глаза. «Что хотел, то и услышал! Заткнись! Из этого дерьма не всем придется вернуться домой!» «Не, он шутник! Не помнит, сколько недель ушло на Польшу! А как под нас легла Франция!» «Да галы окончательно выродились! Послушные бараны!» Зато девчонки там просто прелесть, стройны, как тополь. А по моим подсчетам, война должна закончиться в конце июля, и я назначил свое бракосочетание на 2 августа. Многозначительно сопя, кто-то выразил свое мнение. Ты хороший математик, Гельмут, но твоей невесте придется подождать. Говорят, в России совсем нет дорог и полно грязи, приятной лишь свиньям. «Слушай, Карл, думай, что вякаешь». «Хорошо. Тогда мой старик говорил, что нет ничего лучше сала из тех свиней к домашнему шнапсу». «А какую там делают кровяную колбасу? О, не хуже, чем в Вестфалии». «Кончай голосовать за коммунистов, а не то вставлю тебе клизму из того, что приготовил на ужин наш повар». Смех разрядил обстановку. «Вилли, а ты чего?» Тот отложил письмо. «Гамбург сильно бомбят англичане. Отец с семьей перебрался в Дрезден. Там безопаснее. Сестра рада. Написала, что посетила музей Карла Мая И теперь в восторге. А еще ввели карточки на фрукты и картофель. Кто-то затянул «Эрика, как мы тебя любим». Ну, в общем, все как всегда. Надо так надо. Фюрер, наконец, знает, что делает». После долгих споров, бесед, вопросов и сомнений солдаты успокоились. Главное, наступила определенность, прервавшая изматывающее томительное ожидание. Прошлые победы воодушевляли даже самых мрачных пессимистов. Ну и ладно, пусть год. Когда они со славой вернутся на немецкую землю, их снова начнут обнимать, целовать, приветствовать, ласкать. Забрасывать цветами, шоколадом и конфетами. Не всех, конечно, но каждый надеялся, что ему повезет. Командир разведбатальона поднялся на наблюдательную вышку. «Что там происходит у большевиков?» «Да все как в обычную субботу. Смотрят кино». «Точно, варвары. Ничего, мы научим вас культуре». Подумал Гауптман, представляя, как орет толпа волосатых и грязных пятикантропов в шкурах, в кривых руках вздымавшие дубины. Живут беззаботно, руководствуются инстинктами, чужды всякой ответственности и долгу. А постоянное желание перебежчиков с другой стороны выпить? Впрочем, вроде по марксистским убеждениям, алкоголизм считается смягчающим обстоятельством. Вечно помутненный водкой разум, порочное тело и слабая воля. Нет, они, немцы, не такие. Тот, кто проповедует слабость воли, враг. Им не нужна тысяча моральных предписаний от Бога. Главное – кровь. Она бьется в сердце немца, предписывая принимать верные решения, без моральных сомнений и угрызений совести». Гауптман вернулся к себе в палатку и включил радиоприемник. По берлинскому радио передавали бодрые танцевальные ритмы. Фюрер и нация в них уверены. Теперь надо просто хорошо делать привычную работу. И кино на русском берегу заканчивалось. Под взрыв хохота прозвучали обидные слова. «Господа рыцари в обмен пойдут! На мыло менять будем!» и во внезапно наступившей тишине другие. «Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет!» Покидая вокзал, Нинашев зашел в ресторан. Подозвал пианиста в очках и попросил, если кто-то станет очень настойчиво интересоваться панной Нинашевой, которая в девичестве была Чесновицкой, то передать господину его скромный подарок. «Остановись у парка», – попросил не Нинашев водителя. «Подождешь пять-десять минут?» Улица Ленина выглядела как-то неуютно. Пусть из-за деревьев и доносилась громкая музыка, но небольшие группы людей в военной форме, без подруг рядом, выглядели подозрительно. «Я с вами», – оценив обстановку, заявил шофер. «Даже туда?» Максим мотнул головой в сторону постройки с обязательным раздельным входом для мужчин и женщин у входа в парк. «Считаешь, что я один не дойду до кондиции?» «Мне запретили оставлять вас одного». «Хорошо, давай пойдем вдвоем, друга поддержишь? «Мне доктора как раз недавно запретили тяжести поднимать». «Так как, Поддержишь? В темноте Нинашев не видел, но знал, что его телохранитель стремительно покраснел. Фраза срабатывала всегда. «Успокойся! У меня пятиминутный перерыв, 0ля моменталь!» Сотов начал переваривать, что бы это значило, а Максим усмехнулся. Задание отвлечь внимание и сбежать с приема он выполнил. Спустя пару минут по аллее парка нетвердой разболтанной походкой прошел человек в командирской форме. Фуражка лихо заломлена на затылок. Слегка покачивающаяся походка сопровождалась раздраженным ворчанием. «Да чего диверсанты довели пенсионера?» Но никто его не слышал. Рядом в ста метрах под гром оркестра танцевали и гуляли беззаботные люди. «Счастье мое я нашел в нашей встрече с тобой. Все для тебя и любовь, и мечты». Давно закончил выступление хор «Белгосфилармония». И теперь по парку имени Первого Мая летел вихрь чарующих звуков. Под них кружились девушки в летних платьях, юноши в костюмах и неизменные военные. Панов взлился. Еще пять минут – и влюбленная пара навсегда покинет точку бифуркации, встанет со скамейки и продолжит веселиться. Ищите их бабочек в ночи. «Аллея Охов и Вздохов», – прочитал на табличке Максим, и, наконец, увидел объект. Он понаблюдал еще минуту. Ошибиться было нельзя. «Почему вы меня не приветствуете? И головной убор, между прочим, так не носят». Темноволосый плотный парень, на голову выше не нашего, презрительно посмотрел на майора с пушками в петлицах. Чувствуя запах, он даже не стал смотреть ему в глаза. «Быдло! большевицкая пьянь!» Но на нем форма русского капитана, и назначенное время еще не наступило. Он поднялся и нехотя приложил правую руку к виску, а в ответ очень характерно вскинули ладонь. «Как красиво!» очень по-русски, словно у его отца. Какой отвратительный звук! Что-то холодное вошло под его ребра и немного повернулось. Панов умел работать и левой. Видя, как ученик зеркально путает стойки, те два инструктора из спецназа не стали ничего исправлять, а переглянувшись, чуть добавили пинков. Парень дышал, но понимал, что умирает». «Нож в печень никто не вечен», – шутил сам. Но как обидно! Поймали нелепо, подло и бесчестно. И сам хорош, сразу расслабился, попав на родину. Жаль ничего не сказать в ответ. Можно лишь хрипеть, плевать кровь и смотреть на врага глазами, полными ненависти. Но почему ответный взгляд выражал какую-то усталость, сожаление? А рука убийца заботливо поддерживает ему голову, пока он окончательно не утратил блеск в глазах. Полковник убил немецкого диверсанта, но настоящего, стопроцентного, пробы некуда ставить, русского. Тот шел сюда, вере Алазоевичу, обещавшему русскому народу помочь стряхнуть с себя ненавистный режим, уничтожить жидов и прочих гадов, пьющих русскую кровь. «Да хоть с самим чертом, лишь бы против коммунистов!» Девушка еще ничего не успела понять, а ее молодой красивый кавалер, говоривший так мило и интересно, неожиданно осел мешком на землю. «Как? Они же договорились продолжить знакомство завтра, в полдень воскресного дня. Он обещал обязательно заехать за ней тогда. А какие в голове роились мысли!» Вдруг не придет или забудет адрес. Вдруг я его потом разлюблю или он меня. Теперь парень, которого она, может, всю жизнь ждала, лежит в пыли, а его убийца присел на корточки и шарит по телу. Дура, что ж не бежишь? Ясно, обмерла в ступоре. Не обращая внимания на подругу, Ненашев искал обер-лейтенанта Житом. Лоб покрылся испариной. Неужели ошибка? Максим, наконец, нащупал алюминиевый овал в кармане галифе. Лиха беда начала. Выдохнул и стер с лба липкий пот. Переложил чужой ТТ к себе в кобуру. Повесил на плечо сумку, куда сунул документы и снятые часы. Что-то надо делать с девицей. Сидит как мышка, лишь глаза распахнуты в ужасе. Но постепенно начинает отходить. Вот и дрожь пробила. «А ну, бегает, Зарежу!» На немецкий манер коверкая слова произнес Максим и попробовал улыбнуться, заранее зная, какая непритворная гримаса возникнет на его лице. Убить человека так означало начать душегубить. Дороги назад нет. Мать его теперь война. И горе всякому, вставшему на пути. Девушка посмотрела на побелевшее лицо. Убийца не остановится ни перед чем. Еще больший ужас захлестнул, как удавкой сжимая горло. Она не несмело сделала первый шаг, потом другой, потом, сломя голову, бросилась в сторону танцплощадки. Там люди, они должны ее защитить. Через несколько секунд раздался пронзительный крик, способный заглушить любой оркестр. «Убили! Его убили! Помогите! Да помогите кто-нибудь!» Она была уже не в силах остановиться. Панов покачал головой, помня, что для привлечения внимания надо сразу кричать «Пожар!». Затем поморщился, сунул в карман немца приготовленные документы, а после положил под шею трупа стограммовую толовую шашку, укрепив ее двумя безвольными руками. Через пять секунд за спиной удаляющегося майора грохнуло безоболочное взрывное устройство. «Все, пропало!» – сгинула личность молодого человека, как и его, не нашего. Вместе пропали без вести. «И как прошло?» – иронично спросил у Максима водитель. «Знаешь, где у статуи Давида центр композиции? Вот в то место и иди с расспросами». «Ну что же, началось». Девица, если не изолируют сразу, поставит на уши город. В обществе, где нет ни мобильных телефонов, ни интернета, информация передавалась со скоростью звука. Сотов посмотрел, как у пассажира дрожат руки, и пожалел, что не пошел с майором. Что-то случилось в парке, если пассажир возвращается взвинченный, с чужой полевой сумкой и заметно потяжелевшей кобурой. Вот надел на руку часы. «Стоп!» «А куда исчезли старые?» Нинашев уселся на заднее сиденье и при свете фонарика принялся изучать добытые бумаги. Шофер пристально посмотрел на него. «А в чем у вас рука?» «По-твоему, что-то случилось?» «Ах да, верно. У меня кровь из носа пошла», – усмехнулся майор, проклиная себя за неосторожность. «Измазался». «Да, всегда говорила жена, что профессия разведчика ему противопоказана, ибо наследит или испачкается». «Веришь?» «Нет». Сотов смотрел, как майора еще больше затрясло. «Ах, как нехорошо получается. Там еще вещи кто-то забыл. Вот, подобрал, чтобы не пропали. А теперь давай, быстро гони в штаб отряда». «Правильно, что не верит». Но и обер-лейтенант никому не скажет, что полевая сумка у него была несколько тоньше. И вообще, а был ли мальчик? Ненашев был прав. Происшествие безнадежно испортило праздник в парке. Выверенно точный удар, как и акции террористов, почему-то все время требующих мира и убивающих при этом детей. Так что ты несешь хорошего в этот мир, панов? Но каков результат? Женщины испугались, заставляя волноваться мужчин. Кто-то еще пытался танцевать. Невозмутимо продолжал играть оркестр. Но публика постепенно расходилась. Толпу зевак тела отогнала милиция, оцепив место происшествия. Ожидалось прибытие начальства, всегда имеющего при себе множество ценных рекомендаций для подчиненных. И тут же пошли слухи, что убийца одет в советскую военную форму. А про то, как расправились с советским командиром, шептали срывающимся от страха голосом. Через десять минут машина остановилась на улице Карла Маркса. Ненашев чуть ли не вбежал в штаб пограничников. Ох, время! цигель цигель ай люлю -лю Он стремительно опаздывает, долго провозившись в парке. «Зря не веришь! Смотри, какой растяпа!» Елизаров недоверчиво посмотрел, как майор простодушно вылопил глаза и наполовину открыл рот. «От же зараза! Если б я тебя не знал...» «Немцы в нашей форме и еще на танцах? то да ты в своем уме! Кто так будет рисковать?» «Да, такой наглости еще не было. В форму бойцов, командиров и милиционеров лазутчики переодевались». но старались держаться подальше от центра города. После щелчка жетон, крутясь, полетел в сторону Михаила. «Лови!» «Что, отрицаешь очевидный факт?» «Да, в городе их нам не опознать. Вот его документы. Сравни со своим удостоверением и скажи, кто тут диверсант». Эх, покойного немца на день бы под питерский осенний дождик или бы в баню вместе с командирским удостоверением и партийным билетом. Вот тогда Панов показал бы вернейший способ выявления лазутчиков, знакомый попаданцам с детского сада. Овы, облом. Нет в документах ни капли металла. Халтуру немцу планировали короткую и обошлись обычным набором. Ксива с фото на развороте, командировочное предписание, железнодорожный билет и пара справок, что ему надо что-то срочно проверить. Против злодеев, желающих внедриться глубоко и надолго, Михаилу придется таскать с собой раствор медного купороса или ждать, когда производство ржавых скрепок по приказу Берии немедленно не наладят на особо секретных заводах. Нет, не так боролись со шпионами в 41 первом году, выпуская инструкцию для граждан. Выполнять план по валу Абвер начнет после краха Блицкрига. Тогда для изготовления фальшивок не хватит подлинных бланков документов. Липа всегда должна быть липовой, а не дубовой. «Но ты ж его как-то узнал?» «Знал место, время, словесный портрет». Приблизительно моторику поведения. Дальше надо рассказывать. Про черно-белое фото из личного дела Панов промолчал. Это уже перебор. Попробуй, докажи пограничнику, что не он, а кто-то другой оставил жирные отпечатки пальцев на банке с недоеденной тушенкой, найденной испуганным адмиралом Канарисом в личном сейфе. А почему не сказал? Врать или честно? «Честно!» – морщись фыркнул Михаил. «Тут ведь вопрос риторический. Ненашев обязательно соврет, но он больше привык оценивать реакцию». «Друг, черт возьми, почему не понимаешь, насколько ты отвратителен, если ведешь себя словно паяц?» «Пока не нашел жетон, все сомневался, свой или чужой. Шансов 50 на 50, но я рискнул». и пока шарил по карманам, честно говоря, струхнул. «Да он с ума сходит!» Елизаров пытался сохранить самообладание, не зная, что слова типа «введен план-перехват» вызывал постоянную усмешку граждан, сразу понимавших, что никого не нашли. «А подрывать-то зачем? Мне звонили. ГБ считает случай за теракт». «И что?» «Люди в форме никогда долго не живут». «Миша, кстати, твое самое первое заветное желание, чтобы меня убили, теперь осуществилось». «И как? Стало легче». Елизаров поморщился, но думал трезво. Он использовал Чесновицкую как курьера в Москву. «Переиграл опять». «Да ты как параноик, никому не веришь». Ему обязательно надо знать, что вывезла отсюда Чесновицкая. «Эй, не молчи! Это по твоей наводке НКГБ вывозит архив из города?» «Откуда знаешь? Опять твоя нечеловеческая интуиция!» «А глаза мне на что! Видел же, чья машина в полночь пришла на вокзал!» «Ну, а кипиш в стиле «стоять бояться мне хорошо знаком!» «Твой водитель может все подтвердить!» Остудил его Ненашев. Да и хрен с ними, не помощники. Считаешь, тип один был в парке? Миша, друг-человек, не хочешь выяснить, все ли легальные немцы вечером аккуратно перешли на ту сторону? В эту субботу немцы не должны были выглядеть слишком подозрительно. Не Ненужные вчера ушли, а нужные, придя на концерт и танцы, растворились в городе. Зачем умножать число сущностей? Панов грохнул субъекта, оставившего мемуары, как удачно они рассовали корректировщиков по городу. Вот откуда ювелирная точность, когда ни один из важных объектов в Бресте не пострадал. И заградительный огонь перед воротами возникал, когда надо, создавая ситуацию ни войти, ни выйти». Осталось еще посадить засаду в костел, где господа-диверсанты засядут с рацией. Но пусть ими займутся ребята Елизарова. Еще пара дел, и на сцену должна выйти местная самодеятельность. Хор мальчиков имени товарища Пилсудского. Скажем так, насчет архива и я знаю. Только молчи, хорошо, а? Панов недоверчиво кивнул. Его вечно мутные коллеги из соседней конторы занимались черти чем, только не делом. «Ох, майор, что ж это с тобой?» Елизаров неожиданно осознал, какую страшную ношу, не доверяя никому, несет в себе Максим. Сколько он еще не сказал и никогда не скажет. Вернее, скажет, но ему этого не надо. Так кто же он такой? «Максим!» Они вывозят не все и без приказа. Если немцы не начнут, очень хороший человек пойдет под суд. Ты это понимаешь? Ненаша вздохнул и поскреб затылок. Ладно, давай сначала разберемся с теми, кто еще в городе. Пограничник посмотрел на комбата злым взглядом и резко сдернул трубку телефона. Звонил на пропускной пункт через границу, сверять дебет с кредитом. «Бухгалтер хренов!» «Ты прав, они еще в городе!» Но так что?» «Эй, Юпитер, ты наобычился!» Елизаров думал ровно минуту, наблюдая, как дергается щека у Нинашева. Не Вечно невозмутимый на вид комбат, стремительно терял самообладание. «Вторую шпалу в петлице сам себе засунул!» «Приказ вчера был по армии, не знаю как!» но заслужил еще неделю назад. Зло буркнул Панов. И он не улыбался. Зато я знаю. Теперь очередь Михаила удивить не нашего. С той стороны ходят слухи, что здесь сформирована какая-то особая часть, сплошь из одних офицеров. Саша напустил на себя независимый вид, но ответить не успел. Обрывая телефонный звонок, пограничник резко поднял трубку. «Что? Где? Какое назвал время?» «Вот когда начнется, тогда сразу и отпустите. Нет, в отряд везти не надо!» Елизаров положил трубку. «На второй заставе перебежчик, поляк, мельник с той стороны!» Михаил оценивал реакцию свежеиспеченного майора, машинально посмотревшего на циферблат, словно сверяя время. Лазинский? фыркнул Панов. Раньше к старику надо было подходы искать. «Так когда ж это закончится?» Едва слышно пробормотал пограничник, но Максим умудрился расслышать. «Что закончится? Ты про войну или про меня?» Панов чувствовал, что его немного занесло. «Ладно, потом придумает что-нибудь». А Михаил лишь вздохнул в ответ. Панов знал, что плыли с той стороны поляки, чтобы предупредить русских. Кто-то разумом и сердцем понимал, что пусть и не родна им советская власть, но иначе с бедой, готовящейся стать уже по-настоящему общей, не справится. Но как им верить? Статистика штука суровая. Половина засылаемых в СССР абвером и гестапо казачков имела польскую национальность. 30% являлись борцами за незалежность Украины. А остальные граждане-лазутчики представляли собой сборный интернационал из националистических белорусов, литовцев, латышей, эстонцев и русских эмигрантов. Вот и деда, бывшего солдатом русской императорской армии, долго мурыжили, пока не началась пальба. «Нет, не врал, старик», – отпишет кто-то потом. «Между тем, если уж не война, то провокация точно началась». В полночь августовский погранотряд вступил в бой с немецкими солдатами на одной из застав. Вермахт провел ограниченную разведку боем. А что касается перебежчиков из Вермахта, Топанов назвал бы не меньше случаев. Только жаль, с тем, кто навсегда вошел в киноисторию, плохо получилось. Германские солдаты, рабочие, крестьяне, мужчины и женщины – Что дал вам Гитлер? Жизнь в страхе и в нечеловеческих лишениях. Голод, нищету, смерть. Через пять дней напишет в известиях настоящий фашист и антисемит Альфред Лесков. Панов не ошибся в эпитетах. Вот что сделала из легендарного немецкого ефрейтора работа в Коминтерне. Обычная бытовуха, когда не поладил человек с мнением коллег. Он лишь... Просил не вещать на Рейх голосом с ярко выраженным неарийским акцентом. Коллеги возмутились и собрали комиссию, а результаты ее работы направили в НКВД. Михаил отметил, что глаза не нашего не горят безумием. Так вот ты какой, совсем не чистюля. А мог бы он сам вот так поступить с убитым врагом? Нет, с той девушкой, комсомолкой. попавший после пережитого в больницу чуть ли не с нервной горячкой. Теперь город не спит и гудит слухами. Где-то рядом грохнул выстрел, затем еще один. Они вместе бросились к окну. Недалеко от штаба погранотряда занялась перестрелка. Землю осветило пламя. «Это около обкома!» Михаил дернулся поднимать резерв. «Дурак! Купился на отвлекающий маневр!» «Смотри сюда!» Максим, видя лихорадочный блеск в глазах Елизарова, просто ткнул пальцем в лист, якобы найденный им в полевой сумке диверсанта. Вот теперь не на словах, а на деле. Обком и горком вместе с областными управлениями НКВД и НКГБ начнут заранее наводить порядок в городе. Окончив совещание, первый секретарь обкома Михаил Теплицын собрался прилечь, когда раздался телефонный звонок. Сначала позвонили из милиции, а потом НКГБ оповестило. Теракт в городском парке. зверский убит советский командир. Как всегда, забрали оружие и документы. Но что сделали с телом, это надо видеть. Неожиданно раздался звон стекла. Теплицын выглянул в окно, увидев, как несколько человек поджигали что-то в руках. Очерчивая огненную дугу, предметы разбили стекла в окнах второго этажа обкома партии. Секретарь обкома достал из стола ТТ и несколько раз пальнул в диверсантов. И «Его не испугаешь!» Там серьезно обиделись, и очередь из автомата загнала смельчака вглубь комнаты. Затем в кабинет влетела бутылка с горящим фитилем. Теплицын едва успел выскочить до взрыва, но горящие брызги все равно попали на него. Пришлось сорванный с окна портьерой сбивать пламя с одежды. А нападавшие кинули в здание еще какие-то пакеты. Спустя пару минут в огне раздался треск выстрелов. Заставляя приседать окружающих, рвались патроны. Когда первый секретарь и охрана выскочили наружу, рядом с зданием было пусто, а из нескольких окон на втором этаже вырывалось пламя. Стеллажи с книгами и канцелярскими делами разгорелись не на шутку. Решение спасать архив немедленно пришло в голову. Теплицыну ситуация тут не казалась катастрофой. За наглую вылазку враг ответит, и бежать по следам поджигателей не его дело». Он не запаниковал, сразу вспоминая, где лежат дубликаты ключей от сейфов и несгораемых шкафов. Звеня колоколом, летела к обкому пожарная машина. Генерал Азаренко жил в квартире на Блюменштрассе. Нет-нет, на улице Энгельса. Просто Панов знал, что цветочные ее назовут во время оккупации. Будто следуя законам жанра, немцы обязательно называли так одну из улиц покоренных городов. А насчет пьянящего воздуха свободы... Камдиф вернулся домой не один, а с медсестрой. Но не выступление артистов опереты и эстрады вызвало проблемы со здоровьем. Разговор с командармом не добавил душевной радости. От бессилия хотелось плюнуть на все. «И что делать?» Любое его решение немедленно отменят. Командир корпуса по приказанию Кабаркова контролировал каждый его шаг. И наверняка ушли документы в Москву. Нет, не на арест. Для начала снимут с дивизии. А пока шарахаются, как от комиссара шестой дивизии, посчитанного военсоветом армии, трусом и паникером. Максим, может, не надо рисковать? Выйдем? В «Эмке» их сидело четверо. Кроме Елизарова и шофера добавился еще один неизвестный ему тип в комбинезоне и без знаков различия. Кто такой, Панов мог лишь предполагать. «Будь позитивнее, иногда надо рисковать». «Хорошо», — скривился Михаил, поняв смысл. «Но ты уж будь добр, поберегись». Максим приложился к фляжке, но лишь прополоскал рот. и пошел сдавать тот самый, загадочный для Гауптмана экзамен. Панов предложил Абверу помочь пленить или убить русского командира дивизии, желая доказать свою лояльность Рейху. Поджидающая русского пара диверсантов, завидев подходящего Максима, подошла к подъезду. Морщись от запаха, не нашего профессионально обыскали. Вот надрался пьянь. Вынули ТТ из кобуры и довольно хмыкнули, увидев отсутствие патронов в магазине. Дернули затвором и сунули обратно. Случайности тут не нужны. Потом Максима чуть ли не пинком впихнули первым в подъезд и начали подниматься с ним наверх. Еще один участник, все это время остававшийся в тени кустов, продолжил контролировать обстановку, ничем не выдавая своего присутствия. Оказание медицинской помощи генералу принимало все более интенсивный характер. В квартире минут 15 назад погасили свет. И тут, в балконной двери, появилась фигура в комбинезоне, втягивая за собой Елизарова. «Что за шутки? Кто вы такие?» «Тихо, товарищ генерал-майор! Помните Хагина. Быстро одевайтесь!» А в это время Панов оценивал, насколько ведущие его ребята готовы к сюрпризам. Они, стараясь ступать тихо и осторожно, медленно поднялись на второй этаж. «Вот тут», – указал на дверь Максим. Один сразу приложил ухо к двери. «Ничего не слышно. Еще не пришел?» Майор пожал плечами. «Он генералу не сторож, но ночевать Озаренко должен на квартире». И не один. Сточи! кивнули не нашего. Еще чего, соседей пугать. Если нет никого, то ключ может быть где-то здесь. Сейчас посмотрим. Секунду. Так, тот нет, сказал майор, последовательно осматривая почтовый ящик и сдвигая коврику входа. Ага, вот он. Учитесь, господа, ходить к большевикам в гости. Какие наивные дикие люди! Он уверенно вставил в замочную скважину ключ, обнаруженный сверху за косяком. Щелкнул замок, и дверь с небольшим скрипом приоткрылась. Естественно, после такого выверта Максима внутрь первым не пустили, и оставшийся рядом с ним диверсант сразу получил удар снизу основанием ладони в подбородок. Его голова резко запрокинулась назад, а в шее что-то хрустнуло. Тот, кто шел впереди, обернулся на шум, вскидывая пистолет. Но из глубины квартиры почти дуплетом щелкнули два выстрела. Ненашев упал, не желая стать случайной мишенью, и подхватив с пола выпавший ноган, Почти не целясь, он разрядил его в грудь, кинувшемуся вверх по лестнице третьему экзаменатору. услышавшего выстрелы и оставившего свой пост. Потом поднялся и заставил себя аккуратно обрушить сапог хрипящему телу на горло, безжалостно ломая кадык. Смерть шпионам! Живые ему нахрен не сдались! Глубиной собственного падения Максим предпочитал наслаждаться индивидуально. У каждого своя война, и честные злодеи родины не торгуют. «Зачем?» – только и успел произнести пограничник. «Эх, вот какая незадача! Но к чему нам боевик? Мне он без надобности, а тебе скоро с костела настоящих немцев притащат, с рацией!» Нинашев за шкирку втащил труп первого диверсанта в квартиру, действуя левой рукой, и бросил тело у ног Азаренко. Его губы задергались от боли, начало ныть запястье. Да, переборщил, вложив массу тела в один удар. Но это еще не конец представления. Начнем день с доброго дела. Комдив приветливо качнул головой, узнавая своего немца. И тут что-то внезапно жестко хлестнуло по его лицу, опрокидывая на кровать и на несколько секунд лишая зрения. Женщина в кровати истошно закричала. «Хальт!» Остановил Ненашев, бросившихся на помощь генерал-майору Елизарова и боевика, добавив пару фраз на немецком языке. Михаил зло сверкнул глазами, но чуть помедлив кивнул в ответ. Медсестра начала причитать и хлопотать над генералом. Елизаров деликатно отвернулся. А неизвестный в комбинезоне, не обращая ни на кого внимания, ощупал труп и мрачно пробурчал. зараза!» «Где учат так шеи ломать?» Уходить из квартиры Максиму пришлось через балконную дверь. На лестничную площадку уже выглядывали соседи, но благоразумно держались не дальше порогов. Он прыгнул в темноту, слыша, как в квартире принялся пронзительно звенеть телефон. В военном городке Красные Казармы Не нашего пришлось минут десять ждать, пока майора Угрюмова не нашел его начальник штаба Ляпин. «Здорово! Черт меня побери! Майор! И тебе не болеть! Ну что, могу поздравить? Удивил ты, Пазарева! Ох, удивил! Знаешь, лучше б ты меня вообще не видел! В старину гонцу за плохую весть отрубали голову, а за хорошую пришивали еще одну». «На всякий случай». «Даже так?» усмехнулся майор. Нинашев скорбно вздохнул и протянул комбату пакет. Угрюмов пробежал текст глазами и грохнул кулаком по столу. «Да задолбали проверками! Завтра первый нормальный выходной и на тебе! Если честно, мне все начинает надоедать, хоть проси о переводе». «Не ты один!» Максим продемонстрировал майору идентичный конверт. «Но это не главное. Местные новости слышал?» «Да слухи это все!» – как-то очень неуверенно возразил Ляпин. Несколько бойцов, кто вернулся из увольнения, сообщили. Жители говорят, что Герман утром перейдет границу. Максим зло прищурился. «Уважаемый, а не найдется ли у вас ведра с песком?» «А это еще зачем?» – озадачился начштаба. «В московском зоопарке висит объявление. Страусов не пугать, полбетонный». Угрюмов фыркнул, а Ляпин обиженно задышал носом и заткнулся. «Возражать любимчику генерала себе дороже». «Значит так, Угрюмов». Ненашев выставил на стол вещмешок и положил рядом ракетницу. У меня давно весь боезапас в дотах. Надеюсь, и у тебя. Может, и слухи, но шестнадцатую статью полевого устава лично я помню наизусть. Комбат-сосед кивнул. Внезапность будет применять и противник. Части РККА никогда не должны быть застигнуты врасплох и должны решительным ударом ответить на всякую внезапность со стороны врага. «А что случилось?» «О пограничников сидит перебежчик и серьезно просит расстрелять его три раза, если врет. Немцы подвели мотомехчасти вплотную к границе. Я его слова подтверждаю. У них гудит и сняты проволочные заграждения». Нинашев посмотрел на округлившиеся глаза Ляпина. «Для тех, кто в бронепоезде, еще раз повторяю, наши Верные союзники гудят не шнапсом, а моторами. Не танки расставляют артиллерию на прямую наводку. Не знаю, чем закончится весь кипиш, но вот вам, мужики, на всякий случай такая связь. Пока деретесь, стреляйте каждые 15 минут тройкой красных в воздух. И я так сделаю. И еще. Дайте я вас хоть обниму, ребята. «Если не встретимся, лихом не поминайте». Максим подыскивал другие слова, но так и не нашел. Его ребята, натасканные на сдерживающий бой, имели шанс. Огрюмов зло посмотрел на Ляпина. «Нет, не нашев шутник, но не настолько же!» Заерзал начальник штаба. «Значит так!» – майор поднялся. Найди политрука и скажи, что командование ночью обязательно объявит тревогу. Бойцов гони спать в доты. И это пусть внештатные Максимы и боезапас захватят. Уходя из Мозырского Ура, батальон забрал с собой два десятка станковых пулеметов и, особо не светясь, хранил их в оружейке. Они паникер не нашу? Майор ухватил Ляпина за рукав, помня, что шепнул на ухо, обнявший его Ненашев: «Не дуркой, немедленно вывози семьи, но машиной. С вокзала не уедете». «Нинашев не паникует. А если что, приказ у нас есть. Но знаешь, я иногда думаю, человек ли он вообще. Нельзя же все так предвидеть». «Да, я сейчас к семье побегу, а ты дуй к своим». «Да куда ты один? Бойцов с собой захвати! И оружие не забудь!» «Что сказать жене? Надеюсь, понял?» «Но как вы могли такое допустить?» Теплицын в недавнем прошлом сам капитан госбезопасности рвал и метал. «Нападение на обком партии! Да вы хоть понимаете, что за это грозит?» Грозило и ему. Происшествие не только чрезвычайное, но и неслыханное. В ночном Бресте пахло настоящим вооруженным антисоветским восстанием. Придется отвечать, но Скверну надо давить самому и сразу. У комиссии ЦК меньше будет неприятных вопросов. Бездействовать он не станет. Но ответственность следовало немедленно с кем-то разделить. А еще лучше... как можно скорее найти виновных. Казалось, антисоветское подполье полностью ликвидировано. Меры профилактики принесли свои плоды. По представленной ему НКГБ статистике, враги советской власти в Брестской области ни одной террористической акции за прошлый месяц не провели. ЧП лишь рядом, в Белостоке, где убили полномоченного, и еще в Барановичах. Там учительницу русского языка облили керосином и зажгли. «Хорошо, что не у меня». «И баба-дура понесло ее в два часа ночи белье вешать в огороде». Думал тогда Теплицын. Как он наивен. Новый орган явно втирал всем очки. Плохо, очень плохо чистили они от бывших город. Вот первый виновный. Едва утих пожар, Теплицын вызвал к себе начальника НКГБ, НКВД... исполняющего обязанности командира погранотряда Елизарова и начальника гарнизона Азаренко. Вот он выглядел не очень. Синяк на лице, разбитые губа и нос, из которого торчит кусочек ваты. Видно, долго не могли остановить кровь. Это сразу вызвало сочувствие Теплицына. Он сам сидел за столом, хоть чистым, недавно умытым лицом, но в измазанном саже и копотью Френча. со свежими царапинами и ссадинами на руках. Сам спасал документы, вынося в безопасное место. Это шкафы несгораемые. Замок там сработает, но внутри обнаружится один пепел. Теперь коробки с партийными карточками стояли в коридоре под охраной поста милиции. «Что с вами, товарищ Заренко? Глаза генерал-майора зло и яростно блеснули. «Нападение немецких диверсантов!» Аккуратно пояснил Елизаров. «Мы с милицией едва успели комдива отбить». Командир 42-й дивизии поморщился, как от зубной боли. «Милиция-то при чем?» Монтеры, одетые в гражданку, скоро начнут стричь провода наркомата связи, А попробуй кто-то из военных или пограничников вмешаться, далеко и надолго пошлют. Аргумент убийственный. «Мол, не ваше дело, на кого мы работаем». «И какое наше задание?» «А вы уверены, что это именно немцы?» «Поинтересовалась госбезопасность». «Да, из тех, кто остался в городе». «Ты случайно фантастику не пишешь? Выбирай выражение». «Вы тоже выбирайте. Документы за сегодняшний день». Михаил в две кучки выложил на стол жетоны и изъятые за неделю удостоверения. Последняя кучка выглядела солидно и весело. Краснело несколько новеньких облужек с тесненным черным гербом и надписью сбоку «НКГБ СССР, 1941». Абвер знал о реорганизации и на развороте лихо лепил ксивы. Бардак – неизбежный спутник реорганизации, чем немцы и воспользовались. «Даже так?» «Почему меня никто не поставил в известность?» Теплицын был готов не просто взорваться, а в клочки растерзать бывших коллег. Еще несколько месяцев назад он руководил управлением НКВД в Полесье. После реорганизации конторы ушел на партийную работу. Но хорошо знал кухню изнутри, пусть и успокаивая себя сводками. «До последнего станут отнекиваться. Не наше дело и точка». «Нет, нашли место, а главное – время для усобицы. Сейчас начнут собачиться, выяснять отношения, когда…» «Да, у нас были сигналы о совместном вооруженном выступлении польских и украинских националистов», – нехотя признал чекист. «Но мы ожидали его не раньше июля». За стеной грохнуло так, что жалобно зазвенели стекла. Со стороны спиртзавода по ушам больно резанула сирена. Коварный враг не успокоился, а продолжал наносить удар за ударом, как оказалось, уничтожив главный городской объект. «Мне некого туда послать», – обреченно вздохнул милиционер. «Все свободные люди здесь или в парке стоят в оцеплении. И снять неоткуда. На окраинах стреляют». Происходящее в городе агентура Абвера и Гестапо приняла за сигнал к началу действий. И что это означало? Дружно ринуться пятыми колоннами на штурм большевиков? Безусловно, кровь лилась, но условия для настоящей цветной революции еще не созрели. Дестабилизация ситуации, вернее пакости, входили в план. Пальнуть в одинокого большевика командира, бегущего в часть. дать лживый приказ не получившим команды бойцам для пущей неразберихи обрезать связь. Но главное, в момент хаоса прикрыть работу групп корректировщиков артиллерии и авиации вермахта. Варшава с ее боями в местах плотной застройки немцев чему-то злое обидно научила. Командир полка железнодорожной охраны НКВД тоже развел руками. В городе одна рота Она поднята по тревоге, но с объектов категорически никого снимать не будет. Михаил его по-дружески предупредил. О промашке с мостом через бук не только он знает. Случись что, оплошность не простят. Тот понял и еще одну мысль оценил. И теперь к заложенным зарядам шел второй дублирующий и тщательно замаскированный кабель. Число плохих новостей в оперативном центре возросло. На вокзале враг нанес главный удар. Диверсанты частично истребили, частично разогнали охрану спецэшелона. Подлежащие депортации граждане разбежались по городу. Конвой по безоружным людям стрелять не стал. «Рохли!» – мелькнула мысль у секретаря обкома. «Хотя нет, охрана поступила верно». Рядом с границей инцидент нежелателен. Может, именно на него и рассчитывали враги. Теплицын раздраженно забарабанил пальцами по столу. Голова идет кругом. Они, как слепые кутята, не знают, где будет нанесен следующий удар. Провокация может стоить ему карьеры. «Разрешите, товарищ Теплицын!» Елизаров указал на телефон. Удрученный мыслями первый секретарь машинально кивнул. «Дайте погранотряд! Заставом в ружье! Маневренную группу к железнодорожному мосту!» Скомандовал Михаил и сразу притих, выслушивая сказанное в ответ. «Что? Даже так? Скажите, что дадим им объяснение в пять утра!» Положив трубку, он одернул гимнастерку и пояснил. «Я принял меры. Массового перехода границы не будет. Но есть плохая новость». «Немцы вызывают советского представителя навстречу и требуют объяснений. В сложившейся ситуации считаю необходимым немедленно ввести войска в город, усилить охрану объектов и помочь пресечь беспорядки. Милиция одна не справится». Лицо Азаренко на секунду смягчилось. Вот к чему идет дело. Он немедленно простил немца из интербригады. «Но если встретит...» То вернет подлый удар обратно. А потом не грех и стопку вместе поднять. Правильно, товарищ Елизаров! Теплицын немедленно поддержал решение, обретая в лице капитана-пограничника единомышленника: Если депортируемые лица рванут через границу, международный скандал гарантирован. Последует орк выводы. Надо немедленно выставить еще один заслон от провокаторов. и навести в городе железный порядок. По-нову и гадать не нужно было. Как что не так, то любая власть на помощь обязательно зовет военных. «Вы готовы действовать, товарищ Заренко? В руке коменданта города Бреста вместо одного сразу стало два карандаша. И вернуть в целое состояние деревянную палочку мог, наверное, лишь фокусник-факир. «Готов, и соседи готовы». «Но нужен приказ из штаба армии. Командарм лично запретил поднимать дивизию», – объяснил ситуацию генерал-майор. Ему час назад рассказали о перебежчике, а еще про то, как разведчик из пограничников тайно сплавал на западный берег. От реки смог уйти всего на полсотни метров. Дальше все кишит настороженными немецкими солдатами, старавшимися не шуметь при подтаскивании к воде средств переправы. Но до сих пор у генерала еще жила тайная надежда. А может, все обойдется? Но пульсировала болью ссадина на лице, не давая забыть о происшествии. Сволочь фашист, а не немец. Он что, идиот? Секретарь обкома теперь не стеснялся в выражениях, найдя еще одного потенциально виновного. Он поднял трубку и приказал телефонистке на коммутаторе. «Немедленно соедините меня по ВЧ с Кобриным. Да, со штабом 4-й армии». Командарм оказался на месте, и Теплицын коротко обрисовал обстановку. Похоже, там его не сразу поняли, и первый секретарь взорвался. Хуже ядреной бомбы, словно Кузькина мать. «Значит, вы, коммунист Кобарков, отказываетесь помочь советской власти навести порядок в городе?» Да, я ставлю вопрос именно так. И также я его поставлю ровно через 10 минут перед ЦК Белоруссии и лично товарищем Пономаренко. А вот не надо мне кивать на командующего округом. В вашей власти поднять дивизию. Нет, никто меня не подстрекает. Что? Это как раз вы и есть самый настоящий трус, перестраховщик и паникер, если не хуже. Давайте, оправдывайтесь перед командующим. «Но вы ответите перед партией!» Первый секретарь, выдав все, что думал, зло задышал в телефон. Минуту спустя на его губах повисла кривая, но довольная усмешка. «Что? Что вы решили? Еще раз повторите!» «Генерал, быстрее берите трубку!» Озаренко, подойдя к аппарату, услышал, как Кабарков тяжело вздохнул. «Ох, как не любил командарм принимать решения!» Все глядел на округ. И тут, припертый к стенке, закрутился, как жук на булавке. «Комендант, наведите в городе порядок. Но если ты хоть чем-то спровоцируешь немцев, пеняй на себя. Под трибунал отдам. Я тебе это лично...» Генерал недоуменно покрутил в руке трубку. Нет, не раздались короткие гудки. Одно шипение, как тишина. Связь оборвалась. Но не должно быть такого. Охрана телефонных линий усилена. Сюда несколько раз сообщили о перестрелках с неизвестными связистами. Но это был удар по кабелю, идущему от электростанции. «Успели получить указание. «Да, товарищ первый секретарь обкома. Разрешите выполнять?» «Разрешаю. Идите». Теплицыну Польстила, что комдив именно его воспринимает как прямого начальника. «Очень хорошо. Если что, отвечать будут вместе». «Товарищ Елизаров, вы отвечаете за порядок в Бресте по линии НКВД-НКГБ. И пусть вас не смущает собственное звание. Никто лучше вас не владеет обстановкой». Польстив Михаилу, сделал следующий выбор первый секретарь. «Смотрите!» Начальник милиции подозвал их к окну. В тусклом свете уличных фонарей мимо здания обкома в сторону вокзала торопились тени людей. В руках чемоданы, узлы. За спиной угадываются мешки. Началась паника среди населения, мрачно констатировал первый секретарь. Вот как раз за такое еще больше поголовки не погладят. Товарищ Теплицын, товарищ Теплицын, «Что? Что еще стряслось?» «Плохих новостей и так уж слишком. Достаточно». «Нет, секретарь Брестского обкома комсомола не впал в прострацию, а лишь запыхался от бега, торопясь подняться наверх». «Там люди, много людей. Коммунисты, комсомольцы и...» «Просто наши товарищи. Хотят вас видеть». «Тут Федор запнулся. И спрашивают, чем надо помочь». Панов поторопил реальность на несколько часов. Те, кто не растерялся при первых выстрелах, укрыли или отправили на вокзал семьи. Дальше поспешили в обком, в военкомат или на работу. Предписание, куда бежать при тревоге, имел каждый ответственный коммунист или совслужащий. Но те, кто пришел в здание на улицу Ленина через полтора часа после начала войны, нашел пустоту. Только ветер гулял по пустым кабинетам. пустовало и НКВД, и филиал Большого дома. Люди не успокоились, решительности и умения хватало. Многие из демобилизованных красноармейцев остались жить в Западной Белоруссии. Из тех, кто в запасе, набирали местные кадры НКВД. Добыв винтовку, наскоро под паясов ремнем гражданский пиджачок, они шли в цепь, и наравне с пограничниками, милицией и немногими военными – отстреливались на улицах от наседающего врага. На выходе из здания обкома Елизаров подозвал к себе милиционера. «Милиция у нас рабоче-крестьянская, так что принимай пополнение. Первый отряд сразу на вокзал». В управлении давно было чем вооружить людей. Несмотря на стремительно взлетающую вверх карьеру, В душе опять возникла горечь. Эх, но почему никто из обкома не решился писать товарищу Сталину? Открыть ему глаза. В сентябре 1939-го их встречали не только люди с хлебом, солью и цветами, а еще самостоятельно организовавшаяся рабочая Красная Гвардия, пусть неумелая, но готовая отважно защищать народную советскую власть. Как мало из них людей, среди пришедших этой ночью в обком партии. Город услышал рев моторов и лязганье гусениц с помощенным плиткой мостовым. Немешкая, Азаренко ввел в город готовый к движению разведбатальон и противотанковый дивизион на тягачах «Комсомолец», забирая под охрану ключевые точки и загоняя недобрую публику обратно в подворотню. Состав патрулей приказали довести до отделения – 12 человек. Половина третьего ночи. По гарнизону объявлен сбор. Семьям командиров, проживающих на съемных квартирах, предлагалось немедленно явиться к штабам дивизий. Командиры, найденные посыльными на квартирах, одевались. Энтузиазма немедленно бежать в часть никто не испытывал. Наоборот, чертыхались. Опять проклятая тревога. как все задолбало в мае и начале июня. Начальство окончательно дуреет. То запрещает семьям уезжать, то объявляет эвакуацию. «Давайте объявим России войну и не нападем. Они себя сами замучают стревыми смотрами и оргпериодами», орал в бородатом анекдоте американский генерал. То, что военные в гарнизоне Бреста за неделю до войны спали не раздеваясь, объяснялось не суровой бдительностью. а желанием хотя бы таким образом перекрыть ненавистный норматив. Но, услышав стрельбу, люди заторопились, несмотря на законные полчаса. Время установленное особой инструкцией для прибытия в часть по тревоге. Елизаров обошел вокзал, удрученно отметив, что пессимистичный прогноз «не нашего» вновь сбывается. Яблоку негде упасть. Первый утренний поезд по расписанию «Брест-Москва» отправиться в 6 утра. Но народ и не думал расходиться. Перестрелка рядом испугала, но не смутила. Давно пуганые. Каждый надеялся уехать на восток тем же путем, что и прибыл в город. Многие давно запаслись билетами. Хочешь ехать в довоенном СССР из Бреста во Владивосток? Не проблема. Главное – разрешение пересечь старую границу и советский паспорт. Открытый проездной документ компостировали на нужную дату, справляясь, есть ли на поезд места. И по пути можно сойти, сразу отметившись в кассе. Коренных жителей все же слушали. Как не услышать, если одни грозились рассчитаться за все после прихода немцев, а другие искренне советовали не рисковать женами и детьми. «Когда последние вагоны закрыли, навалились гады!» Мы минут десять как сели в вагон. Лишь четверо осталось в карауле у паровозной бригады. А они все в нашей форме и орут. Сдавайтесь, диверсанты. Потом начали стрелять. Да так что головы не поднять и не открыть вагоны. Руки у лейтенанта дрожали. Он нервно курил, высоко держа голову, обтянутую бинтом. В такую переделку попал первый раз. Обычно депортации шли без эксцессов. В подтверждении его слов на земле тускло блестели гильзы от 9 миллиметровых патронов. Были бы у диверсантов винтовки или пулемет, вряд ли бы кто в вагоне охраны остался цел. Но где бандиты нашли автоматическое оружие, запросто задавив конвой огнем, не дав сделать ни одного прицельного выстрела? Принесли с собой? Вряд ли, их бы обязательно заметили». Мысль, что воинское подразделение промаршировало в город, держа под мышками шайки и веники, якобы для бани, даже не пришла Михаилу в голову. Но дальше картину он представил правильно. Кто-то из милиционеров поставил перед ним полностью снаряженный МГ-34. Почему из него не стреляли и бросили? «Милицейский склад!» Мысль о нем холодом обдала спину. А ведь не Нинашев его предупреждал. «Заходи, кто хочешь, бери, чего хочешь. Нельзя так безалаберно хранить оружие. Хорошо, взрывчатки там уже нет. Утром отдали саперам. На всякий случай аккуратно заложить два фугаса у тереспольских ворот. Винтовки с подходящими к ним патронами свезли обратно в отделение милиции и к морякам». «А потом?» – спросил Елизаров. «Потом?» В ответ закашлялись и зло сплюнули. Начали орать про свое, мол, еще Польска не сгинела. И «хватит тут видпочевать. надо идти в лис, скоро будем бить германцев». А жеды, мол, пусть уматывают отсюда. Если не они, то немцы их за весь большевизм вырежут. Ну а дальше сами знаете. Подоспела милиция и военные с вокзала, но пока они разбирались кто где... «Гады успели уйти!» «Так и сказали, жадам!» Начальник следственной части НКГБ по Брестской области Левин сжал кулаки, вновь услышав ненавистное слово. Их тут не любили. Чёртовы поляки заразили население своим антисемитизмом. В октябре 1939 года на бюллетенях граждане так и писали «Голосую за присоединение к СССР, но без евреев!» И «кто это придумал выдвинуть в депутата еврея Левина? Мы за него голосовать не будем». Оказалось, что даже рабочие железнодорожники прониклись преступной пропагандой. И чтобы политически не обострять ситуацию, он по совету взял самоотвод и остался работать в органах. Эта наглая вылазка врага вызывала еще большую ярость Левина. Капитан госбезопасности несколько лет не видел родителей, а пять дней назад они все-таки приехали в Брест из Харькова, желая посмотреть, как устроился на новом месте их бедный мальчик. Папа удивлялся квартире, занимавшей целый этаж. А мама радовалась, какой у сына тонкий врожденный вкус. Какой замечательный гарнитур из карельской березы он подобрал для обстановки. Потрясенные, они не верили, что все это дала сыну советская власть. Конечно, она их родная власть. Даже шикарный «Шевроле», подвозивший их от вокзала до дома. По постановлению обкома, принятому единогласно, машины конфисковали участников. Мол, партийным и ответственным работникам не на чем ездить, а у классовых эксплуататоров автомобили стоят на приколе. Правда, одну машину бывший владелец сжег, как после выяснилось, не зная, что уничтожает общенародную собственность. «Ну да, так и сказали. Мол, их поляки не тронут, но пусть на восток с красными мотают, иначе побьют их немцы всех». «Ты хоть понимаешь, что говоришь?» Левин сразу осознал, чем грозит смена курса агитации у врага. «Что слышал, то и говорю». «Нечего на меня орать. Сам орать умею». Похоже, начальник конвоя еще не отошел от контузии. «Ничего, терпи, лейтенант», – ласково начал начальник следственной части. «Сейчас в госпиталь тебя отправим. Знаешь, какие хорошие врачи в крепости? Быстро на ноги поставят». «Он никуда не поедет. Будет сопровождать эшелон», – сухо произнес Елизаров. «Пустой?» «Вовсе нет! Взгляните в следующий вагон!» Сухость тона оскорбила главного следователя. Но луч фонарика сквозь приоткрытую дверь теплушки высветил сидевших там людей. В полголоса переговаривались мужчины и женщины. Всхлипывали сонные дети, которым не спалось после недавнего испуга. «Поляки! Они бы разорвали в клочья их всех!» «Почему не убежали?» Что, гниды, врагам народа поверили? Друг нашелся. И что теперь достанешь из брюк свой обрезанный короткоствол и начнешь пугать им старого еврея? Мы, кстати, в ссылку едем совершенно добровольно. Те, кто разбежался, нам еще позавидуют. Раздался ехидно спокойный голос из вагона. Ты дурочку-то не ломай, а ну встать! Левин направил свет мужчине в лицо. Человек сощурился, прикрывая глаза рукой. Избавляя тон, миролюбиво проворчал. «Давай, пан начальник, не томи, отправляй поезд. И сам шик убери и уезжай. Германец утром войну начнет. Азохан вей твою Сибирь». «И сколько еще таких?» «На три вагона». Глаза начальника следственной части теперь напоминали два советских серебряных полтинника 25-го года, где указан вес не только в граммах, но и в золотниках. Контрреволюционный элемент, не возражающий против депортации. Что же такое ночью творится в этом городе? Да, этот пожилой ювелир был совсем не против отъезда. Заказавший у него обручальные кольца русский не желал ничего слушать. Все должно быть сделано за два дня, до момента, когда рабы нового фараона начнут строить ему пирамиды даже по субботам. Потом рявкнул «Er ist ein Jude!», изобразив на лице такое омерзение, что сразу вспомнилось 21 сентября 1939 года, день перед передачей города советом. Господа офицеры из Люфтваффе весело галдя прогуливались по улице, заглядывая в каждый магазин и сразу интересовались национальностью владельца. юде я я юде!» Витрина битым стеклом сыплется на мостовую, а немцы, показывая на товар внутри, предлагали постепенно собравшейся рядом с ними толпе. «Битте, камрад! Битте шон!» Кто-то переминался с ноги на ногу. Но, конечно, нашлись и те, кто лез внутрь, возвращаясь с товаром и с счастливыми лицами. Немцы улыбались в ответ и фотографировали. Владельцев не трогали. Потом поток беглецов из западных районов Польши принес страшные новости. Голос внутри него теперь постоянно твердил. «Беги, выбирайся из Бреста в Россию. Возьми родителей, все оставь и спасай жизни». Арест и высылку он воспринял как указание свыше. Ибо пока свеча горит, всегда можно что-то исправить. Тут рванула наполовину порожница сцерна с бензином, не нанеся никому вреда, если не считать утраченный навсегда будильник Панова. Осколки со свистом пронеслись над головами Левина и Елизарова, заставляя присесть. «Товарищ капитан, там эшелон с боеприпасами!» Подбежавший к ним железнодорожник в ужасе закатил глаза. «Если взрыв произойдет еще и там, почему до сих пор состав не разгружен? Военные отказались принимать, говорят, некуда. Утром еще прицепим вагоны и отправим обратно. «Каким утром? Да ты понимаешь, что будет, если он рванет. Камня на камне не останется. Немедленно цепляйте паровоз и отправляйте!» – заорал на него Михаил. «Куда отправлять? Нет ни наряда, ни графика!» «Тогда у станции будет новый начальник!» Елизаров начал расстегивать кобуру, глядя на упавшего на колени человека в черной форме. «Что, не надо? Мать твою, я ж не шучу! Или русский язык забыл? Цепляйте паровоз и уматывайте в жабинку!» Елизаров, дождавшись, когда железнодорожник побежит выполнять приказание, пояснил следователю. «Ну, не к мосту же через Буг гнать. Оставить здесь нельзя. Если по дуре потеряем вокзал, так с нас же и спросят. «Вы все правильно делаете, капитан». Как-то нервно произнес Левин. Оба даже не знали, насколько решение стало верным. Выбитые немцами из города танкисты из дивизии Губанова и уцелевшая артиллерия Озаренко в вечерних сумерках пополнили боекомплект, обнаружив стоящий эшелон на разъезде недалеко от Жабинки. Бригада, увидев немецкие самолеты, от греха подальше отцепила паровоз от опасного груза и рванула дальше на восток. А летчики Люфтваффе не стали атаковать цель, не видя там активности. Что бы большевик ни вез, это все равно станет трофеем германской армии. Левина внезапно пробила дрожь. Тело покрылось мурашками. Он внезапно осознал, насколько здесь опасно. Тут что, все заминировано? О, хрен его знает. Саперы вызваны из крепости. Как расцветет, начнем осмотр. А так искать бесполезно. Будь бомба в десяти шагах, в темноте мы ее и не заметим. Мысли в голове Левина принялись путаться. Взгляд постоянно застревал на объятых огнем остатках цистерны. Где ждать следующий взрыв? Он машинально облизал сухие губы. Умереть нельзя. Это нелепо, глупо и преступно для дела, которому он служит. У него же бесценный, колоссальный опыт борьбы с контрреволюцией. Не закончены сотни дел. Подумать только, если с ним что-то случится, как обрадуются враги. Какая страшная брешь образуется в рядах борцов с ними. «Знаешь, у меня в городе дел выше крыши». Переходя на «ты», подружески и как-то миролюбиво сказал Левин. «Я туда поеду». У нас там такое творится. Будь молодцом и разбирайся сам. Но по телефону докладывай каждый час. Да, все верно. Его место не здесь, а в управлении. Зачем ему нужен этот вокзал? Смотреть на истеричных баб и вопящих детей? Пусть наводит порядок милиция. А если бомба диверсантов рванет внутри? Раздражение усилилось. Теперь каждая минута, секунда, проведенная на этом месте, казались бессмысленной тратой времени. Так, до вокзала надо дойти по путям, не приближаясь к вагонам. В здание не заходить, а добираясь до машины, обойти по кругу. К ним спешил, почти бежал какой-то человек. И не один, а с возвращавшимся начальником станции. «Ты-то что здесь делаешь?» Удивился Левин в виде знакомого старшего лейтенанта из их управления. Тот все больше занимался закордонной разведкой, первым опрашивая нарушителей границы. Неудивительно, что с капитаном Елизаровым он поздоровался за руку. Рукусь, что-то прошептал начальнику следственной части на ухо, и Левин окончательно растерялся. Почему его никто не предупредил? У него же сотни незаконченных дел. Идет сбор доказательств. «Но, значит, слухи о провокации – правда? А если на самом деле война? Надо еще успеть спасти семью. На какие зверства способны немцы он представлял?» «Товарищ Елизаров, прошу немедленно отправить наш эшелон!» Он повернулся к железнодорожнику и неожиданно для себя дал петуха. «А ты, если не сделаешь, меня еще узнаешь! Понял, козел?» «Вот так!» И пусть чуть сорвался голос. Все же видели, как он руководил и как помог. А теперь быстро и по делам шуруем отсюда. После ухода начальства старший лейтенант госбезопасности бросился к вагону. Но Михаил его остановил. «Целы твои ящики, целые, Но мне еще надо разгрузить вокзал и увезти людей». «Ты же слышал приказ!» «На, смотри, не хотел козырять». Показал ему бумагу Михаил, где было написано «Уполномочен обкомом партии», ну и так далее. Шло бы в задницу вечно не знающие обстановки начальства из нового ГБ, вместо дела надувавшие лицевые мышцы. и на них нет. Привел бы сразу в чувство. Елизаров похлопал по плечу железнодорожника. «Давай эшелон к вокзалу. Грузите людей». Если что не так, Михаил, тебе отвечать. Подумай. Я-то отвечу, пограничник вздохнул. Охрану вагона мы усилим. Фильтрацию пассажиров беру на себя. Жены и дети командиров, советских и партийных работников и мои тоже там поедут. Надеюсь, не будешь возражать? Как он завидовал не нашему, до последнего оттягивая отъезд своей семьи. Не хотел поддаться слабости. А теперь сидят они в «Эмке» рядом с вокзалом, как и все, ожидая возможности уехать на восток. Майор не только отправил на восток жену и тещу, но и посадил в купе своего человека. Немолодой мужик, но опасен, как и приглядывающий за комбатом сотов. Через час паровоз на несколько секунд окутался паром, дал короткий гудок и, ускоряя вращение колес, не спеша, тронулся с места. Последний поезд из Бреста уходил на восток. А в здании вокзала среди раскрытых чемоданов и разбросанных вещей метались возмущенные и растерянные люди. Их бросили, наплевали. Что же теперь делать? То, что один поезд не мог увезти всех, никто не думал, больше возмущаясь поведением оцепления из милиции, военных и рабочего отряда. пускавшим к товарным вагонам лишь тех, кто имел на руках документы или кого они знали в лицо. Чувство растерянности испытывал и Левин. Машина, загруженная ценными ящиками следственных дел и оперативных материалов по контрреволюционерам, опоздала на вокзал.